превратив прочное дотоле строение в языческий костер. Благо, дело было на Ивана Купалу. Однако никакой мистики здесь нет, а напротив, только холодный расчет и осторожность Германа Романовича, благодаря которым он так долго оставался в тени для петербургской полиции и даже для самого третьего отделения, ежели бы не Саша. Выбирая место для организации преступного своего замысла, а точнее для игорного дома, Герман Романович предвидел многие опасности такого предприятия, а потому постарался все их предусмотреть. Вот и усадьбу четы странствующих певцов он выбрал не наобум. О Сент-Ивенсах ходили разные слухи и толки. Жизнь музыканты вели порочную, полной опасности, но всегда исчезали в тот самый момент, когда погоня наступала им на пятки. Местные жители болтали про колдовство, а Герман первым делом подумал про потайной ход и, попав впервые в дом, с трудом, но все-таки отыскал его. Ход открывался за печью в кухне из узкой комнатенки вниз по ступенькам. Под землей ход значительно расширялся и выводил, в конце концов, к речушке, которая давно уже зацвела и превратилась в небольшое болото. В тот день, когда деваться ему было некуда, разве что в лапы жандармов, откуда прямая дорога на каторгу, он решил рискнуть. Вернулся в горящий дом, успел добежать до печи и выбить потайную дверцу, на которую сам же велел навесить замок, чтобы любопытные слуги не совали туда свой нос. Он спускался вниз, когда пылающий свод обрушился, и острая боль чуть не лишила его сознания. Сначала удар бревна, перебивший ему руку, затем огонь, охвативший одежду. Герман покатился по ступенькам, пытаясь сбить огонь, но пламя не желало сдаваться». Однако вспомнить этого ему до поры до времени было не суждено. Но чтобы не затруднять читателю работу воображения, автор счел своим долгом немного помочь ему с подробностями. К полудню Герман попытался подняться. В голове гудело, руки и ноги плохо повиновались. Он прошел по комнате, выбрался на улицу, обернулся и рассмеялся. Избушка, стоявшая посреди леса, оказалась маленькой церквушкой с небольшим куполом, увенчанным покосившимся крестом. Вот, значит, в чем причина его хвори. Не хотят проклятые святоши оставить его в покое. И действительно, как только он выбрался из церквушки на воздух, Дышать стало легче, боль не досаждала ему с прежней силой, да и на душе сразу же стало гораздо спокойнее. Герман нагнулся над бочкой с дождевой водой, чтобы умыться, но как только плеснул водой в лицо, снова взвыл от боли. Осторожно притронулся к щекам, к колбу. Лицо казалось одной открытой раны, он осмотрел правую руку. Рана на руке походила на след от ожога. Герман отошел подальше от церквушки, сел под березой и задумался, что же с ним произошло и почему он ничего не помнит, кроме проклятого старика, о котором столько лет мечтал позабыть. Ему тогда было чуть больше двадцати, и он самому себе казался опасным, как гремучая змея. Он был полон силы, и сила эта была злой и безжалостной. Беззаботный цыган умер в нем, когда он пролил первую кровь, пытаясь спасти свою гелю. Тогда ли они загубили свои души? Или это случилось раньше? Впрочем, какая разница? С тех пор никто не мог остановить их. Они переезжали из города в город, из страны в страну, оставляя за собой кровавый след. Но цыганская кровь мешала довольствоваться ролью обычных разбойников. Они устраивали настоящие спектакли, разыгрывали блестящие мистификации. Их тянуло актерствовать, лгать, убаюкивать жертву перед тем, как всадить ей нож в сердце или накинуть на шею шелковую петлю. Была в этом для Германа непонятная неодолимая сладость и, конечно, непростительная слабость, ибо именно дурацкая тяга к лицедейству чуть не погубила его в Малороссии. Он тогда поселился в лучшей городской гостинице.